том-ям мартини. Ингредиенты. Белый ром, 50 миллилитров. Сахарный сироп, 10 миллилитров. Лаймовый сок, 10 миллилитров. Кокосовое пюре, 30 грамм. Перец чили, 10 грамм. Лаймовые листья, 3 штуки. Лимонная трава, 3 грамма. Кориандр, 2 грамма. Корень имбиря 10 грамм. Лед в кубиках 200 грамм. Понадобятся для приготовления: коктейльный бокал одна штука, шейкер одна штука, пресс для цитрусовых одна штука, мадлер барный пестик-толкушка для выдавливания сока из фруктов и ягод при изготовлении коктейлей одна штука, коктейльная ложка. Одна штука. Джиггер. Одна штука. Ситечка. Одна штука. Стрейнер. Аксессуар, незаменимый в работе с бостонским или французским шейкером, служит для фильтрации коктейля от косточек цитрусовых, отколовшихся кусочков льда и других незапланированных ингредиентов. Одна штука. Рецепт. Первое положив в шейкер три листа лайма, две дольки корня имбиря, два кружочка перца чили, нарезанную половинку стебля лимонной травы и подавив все мадлером. Второе. Добавь шесть коктейльных ложек кокосового пюре. Третье. Налей 10 миллилитров лаймового сока, 10 миллилитров сахарного сиропа и 50 миллилитров белого рома. Четвертое. Наполни шейкер кубиками льда и взбей все ингредиенты. Пятое. Перелей получившуюся смесь через стрейнера ситечка в охлажденный коктейльный бокал. Шестое. Укрась готовый напиток кружочками перца чили и веточкой кориандра.